эпилог. Эпиграф. Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно смешно, обращаться несерьезно опасно. Акутагава Рюноске, писатель. Я совершенно удивилась, когда через пару недель после освобождения муж вдруг заявил, что нашел покупателей на нашу квартиру. «Мы переедем в коттедж через два дома от отца», — сказал он. «Там хорошее место, ремонта нужно немного, а спортзал оборудую в полуподвале. Пока поживем у отца». Меня это вполне устраивало. Ольгу продержали в больнице неделю, до тех пор, пока с шеи не сошел кровоподтек. врачи беспокоило, что у нее... Нарушится сердечный ритм, но вскоре все пришло в норму и отпустили. Самым удивительным было то, что они очень быстро сошлись с савой Никита держал меня в курсе событий, и именно от него я узнала, что сава предложил Ольге стать его помощницей в детективном агентстве. Я не сомневалась, что Пашинцева согласится. Ее всегда тянуло на подобные авантюры. михаил осудили на большой срок. К моему удивлению, Акела никак... Не комментировал ни свое с ним прошлое знакомство, ни то, что сделал этот человек, чтобы сломать ему жизнь. Как истинный самурая, Кел отнесся ко всему безразлично, процитировав мне наедине строчки монаха Рюэна. «Судьба неизбежна. Ее избежать невозможно». Я поняла, что он хотел этим сказать. Михаил получил то, что заслужил. Его юношеская подлость разрушила его душу, довела до преступлений в конце концов он понес наказание то, которое было положено. Все справедливо. Мы больше никогда не говорили об этой истории, словно старались вычеркнуть неприятные воспоминания из памяти. Я же совершенно неожиданно для себя снова запихнула в дальний угол шкафа кожаные брюки и ключи от байка, облачилась в кимоно и увлеклась росписью по шелку. «Да, это я-то...» Муж и отец были в легком шоке глядя на то как я закусив от напряжения губу вывожу кисточкой иероглифы на шелковом платке но меня это настолько затянуло что я проводила все свободные вечера за новым увлечением меч кстати нам вернули после окончания следствия и к этому приложил руку папа и как ни странно опер карепанов он лично привез тщательно завернутый в большое покрывало меч передал его оеле и неожиданно спросил если я сына к вам «В клуб приведу. Возьмете?» Акела невозмутимо ответил. «Если он хочет серьезно заниматься, возьму». Карипанов, казалось, ждал совсем другого ответа, а потому даже слегка растерялся. «То есть... можно привести «А почему нет?» Также невозмутимо отозвался Акела, пристально осматривая меч. «У меня единственное ограничение — возраст. Не беру моложе десяти лет, а в остальном препятствий не вижу». Карипанов поблагодарил, спросил адрес клуба и время работы, и откланялся. Я пошла его провожать, и на пороге он негромко сказал. «Удивительный человек ваш муж, Александра Ефимовна, такой цельный, что ли? Редко такие бывают». «Я знаю», — улыбнулась я, закрывая за ним дверь. Накела не был каким-то уж совсем особенным, просто он жил по определенным законам, которых строго придерживался». К сожалению, многие из этих правил не были понятны большинству, а зря. Иной раз в старинных японских трактатах можно было найти совершенно правильные мысли, актуальные до сих пор. Мне повезло. Я была рядом с настоящим мужчиной. Я разделяла его интересы, поддерживала его и любила. И эта любовь была взаимной. Что еще нужно для счастья? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала. Мария балкина